Действительный статский советник Иван Ильич Пролинский всего только четыре месяца, как назывался вашим превосходительством. Одним словом, был генерал молодой. Он и по летам был еще молод, лет сорока трех и никак не более. На вид же казался и любил казаться моложе. Это был мужчина красивый, высокого роста, шигал ал костюмом и изысканной солидностью, в костюме с большим умением носил значительный орден на шее. Умел ещё с детства усвоить несколько великосветских замашек и, будучи холостой, мечтал о богатой и даже великосветской невесте. Он о многом ещё мечтал, хотя был далеко не глуп. Отчас он был большой говорун и даже любил принимать парламентские позы. Происходил он из хорошего дома, был генеральский сын и белоручка, в нежном детстве своем ходил в бархате и батисте, воспитывался в аристократическом заведении и хоть вынес из него немного познаний, но на службе успел и дотянул до генеральства. Начальство считало его человеком способным и даже возлагало на него надежды. Степан Никифорыч, под началом которого он и начал и продолжал свою службу почти до самого генералства, никогда не считал его за человека весьма делового и надежно на него не возлагал никаких. Но ему нравилось, что он из хорошего дома, имеет состояние, то есть большой капитальный дом с управителем, с роднини последним людям и сверх того обладает осанкой. Степан Никифорович хулил его про себя за избыток воображения и легкомыслия. Сам Иван Лич чувствовал иногда, что он слишком самолюбив и даже щекотлив. Странное дело, подчас на него находили припадки какой-то болезненной совестливости и даже легкого в чем-то раскаянии. С горечью и с тайной занозой в душе сознавался он иногда, что вовсе не так высоко летает, как ему думается. В эти минуты он даже впадал в какое-то уныние, особенно когда разыгрывался его геморрой. Называл свою жизнь une existence manque, переставал верить, разумеется, про себя, даже в свои парламентские способности, называл себя парлером, то есть болтуном, фразёром, И хотя всё это, конечно, приносило ему много чести, но отнюдь не мешало через полчаса опять поднимать свою голову и тем упорнее, тем заносчивей ободряться и уверять себя, что он ещё успеет проявиться и будет не только сановником, но даже государственным мужем, которого долго будет помнить Россия. Даже мерещились ему подчас монументы. Из этого видно, что Иван Ильич хвотал высоко, хотя и глубоко, даже с некоторым страхом таил про себя свои неопределённые мечты и надежды. Одним словом, человек он был добрый и даже поэт в душе. В последние годы болезненные минуты разочарования стали было чаще посещать его. Он сделался как-то особенно раздражителен, мнителен, и всякое возражение готов был считать за обиду. Но обновляющаяся Россия подала ему вдруг большие надежды. Генералство их довершило. Он воспрянул, он поднял голову, он вдруг начал говорить красноречиво и много, говорить на самые новые темы, которые чрезвычайно быстро и неожиданно усвоил себе до ярости. Он и сказал случае говорить, ездил по городу и во многих местах успел прослыть отчаянным либералом, что очень ему листило.